Глава тридцать вторая Калигула потребовал дать ему результаты последнего официального имущественного ценза, и, изучив его, вызвал в лион самых богатых людей Франции, чтобы обеспечить хорошие цены, когда из Рима прибудет дворцовое добро. Перед началом аукциона он произнес речь. Калигула сказал, что он несчастный банкрот обремененный огромной задолженностью, но он надеется, что ради блага империи его дорогие друзья из провинции и благодарные союзники примут в расчет его трудное финансовое положение. Он просит их предлагать настоящую цену за фамильные вещи, которые он, к своему прискорбию, вынужден продать с торгов. Мало того, что Калигула выучил все обычные трюки аукционистов, Он придумал еще новые, немало новых фокусов, куда более хитрых, чем те, что были доступны простым рыночным торговцам, у которых он заимствовал свой жаргон. Например, он продавал один и тот же предмет нескольким покупателям, каждый раз по-иному расписывая его историю и достоинства. Под настоящей ценой Калигула понимал диктуемую чувством цену, которая всегда оказывалась в сто раз больше, чем действительно. Он говорил, к примеру, «Это было любимое кресло моего прадедушки Марка Антония, или божественный Август пил на своей свадьбе из этой чаши, или в этом платье моя сестра, богиня Пантея, была на приеме данном царю Ироду о гриппе его свождения из тюрьмы». Ну и так далее. И он продавал кота в мешке, как он это называл, небольшие предметы, завернутые в материю. Когда Калигуле удавалось обманом сучить кому-нибудь за две тысячи золотых старую сандалию или кусок черства сыра, он был невероятно доволен собой. Аукцион всегда начинался с резервированной цены. Калигулы кивал кому-нибудь из богатых французов и говорил, «Ты, кажется, предложил за этот талибастровый ларец сорок тысяч. Благодарю». Но посмотрим, нельзя ли получить за него больше. Кто скажет сорок пять тысяч? Сами понимаете, что страх подгонял покупателей. Калигула ободрал всех, кто там собирался. До нитки, и, чтобы отметить это, устроил великолепный десятидневный праздник. Затем Калигула направил свой путь в Рейнские провинции. Он заявил, что намерен объявить германцам войну, которая кончится их поголовным истреблением. Его священный долг завершить дело, начатое дедом отцом. Калигула послал за рейн два полка, чтобы установить местонахождение ближайшего противника. Было взято около тысячи пленных. Калигула осмотрел их, и, отобрав триста крепких юношей для своей охраны, выстроил остальных в один ряд у скалы. На обоих концах оказалось по лысому человеку. Калигула отдал Кассию приказ Убей их всех от одного лысого до другого в отмещении за смерть вара. Известие об этой бойне не достигло германцев, и они ушли в свои непроходимые леса. Когда Калигула вместе со всей армией переправился на другой берег, он никого там не обнаружил. В первый же день похода Калигула, чтобы развлечься, Отправил несколько германских телохранителей в соседний лес, и к ужину те принесли известие, что враг совсем близко. Каллигулы в атаку во главе разведчиков эскадрона гвардейской кавалерии. Он привел обратно захваченных жителей, заковав их в цепи, и объявил, что им одержана сокрушительная победа над превосходящими силами противника и взято много пленных. Калигула наградил своих товарищей по оружию новым военным орденом Зоркий глаз, представлявшим собой золотой обруч, украшенный солнцем, луной и звездами из драгоценных камней. На третий день похода дорога подошла к узкому ущелью. Армии пришлось построиться в колонну. Кассий, сказал Калигуле, вот почти в таком же месте. Цезарь Вар попал в засаду. Мне не забыть этого до самой смерти. Я шел во главе своей роты. И только мы достигли поворота дороги, вроде того, к которому мы сейчас подходим, как вдруг из-за группы еле он как-то впереди раздался оглушительный боевой клич, и на нас со свистом обрушились три или четыре сотни оссогаев. — Мою кобылу! Быстро! — в панике вскричал калигул Раступись! Он спрыгнул с носилок, вскочил на Пенелопу, инцитат оставался в Риме для участия в гонках, и помчался галопом обратно к концу колонны. Через четыре часа он снова был у Рейна, но мост оказался так забит повозками, а Калигула так стремился поскорее попасть на другую сторону реки, что он сошел с лошади, сел в кресло и велел солдатам передавать себя с рук на руки от повозки к повозке пока не очутился в безопасности на противоположном берегу. Он тут же велел армии повернуть назад, объявив, что противник слишком труслив, чтобы принять бой, и поэтому он будет искать новых побед в ином месте. Когда армия вновь собралась в Кёльне, Калигула пошел маршем вниз по Рейну, затем пересек его и направился к Булоне, расположенной ближе всех остальных портов Британским островам. Случилось так, что сын Кинобелина, короля Британии, поссорился в это время с отцом и, услышав о приближении Калигулы, покинул страну, переправился через пролив с несколькими сторонниками и отдал себя под защиту Рима. Калигулы уже сообщившие Сенату о полном покорении Германии, Теперь написал, что царь Ченобелин прислал к нему сына в знак признания владычества Рима над всем британским архипелагом от островов Силли до Оркнейских островов. От начала до конца этой экспедиции я находился при Калигуле. Нелегко это было дело ублажать его. Он жаловался на бессонницу и говорил, что его враг Нептун донимает его. Постоянным шумом волны в ушах, а ночью является ему и грозит трезубцем. Я сказал, — Нептун, я бы на твоем месте не позволил этому нахалу себя запугать. Почему ты не накажешь его, как наказал Германцев? Ты ведь, если память мне не изменяет, однажды уже обещал ему это сделать. Если он и впредь будет издеваться над тобой, сколько можно проявлять снисхождение? Это большая ошибка. Калигула посмотрел на меня, тревожно прищурив глаза. — Ты думаешь, я безумен? — спросил он, помолчав. Я бы смеялся рассмеялся. — Безумен, Цезарь? Ты спрашиваешь, считали ли я тебя безумным? Да ты образец здравомыслия для всего обитаемого мира. — Знаешь, Клавдий, — сказал он доверительно, — очень трудно быть богом в людском обличье. Я часто думаю, уж не скажу ли я с ума. Говорят, в таких случаях хорошо помогает Чемерица из Антикиры. Как ты считаешь?» Я сказал. «Один из величайших греческих философов, но я сейчас не могу припомнить, кто именно, пользовался Чемерицей, чтобы его ясный разум стал еще ясней. Но если ты спрашиваешь моего совета...» Я скажу, не надо тебе никакой чимицы. Твое сознание ясно, как горное озеро. Да, сказал он, но я хотел бы спать больше трех часов в ночь. Ты три часа спишь из-за своего людского обличия, сказал я, боги вообще не спят. Калигул успокоился и на следующий день стянул всю армию на побережье для битвы с Нептуном. Впереди стояли лучники и пращники. Затем германцы из вспомогательных войск со сагаями и, наконец, позади всех французы. Кавалерия была на флангах. На песчаных дюнах расположились осадные орудия, баллисты и катапульты. Кайгул въехал верхом на Пенелопе в море, пока вода не дошла ей до колен, и закричал Нептун! Старинный враг мой, защищайся! Вызываю тебя на смертный бой! Ты вероломно погубил флот моего отца? Не так ли? Испробуй свою мощь на мне, если осмелишься, И прочитал строку из Гомера, то, где Аякс борется с улисом, Ты подымай или я подыму, а решит олимпиец. На берег накатилась большая волна. Калигула презрительно рассмеялся и пронзил ее мечом. Потом спокойно вернулся на берег и велел трубить сигнал наступления. Лучники выпустили стрелы. Пращники метнули камни, копьеносцы, дротики и копья. Пехотинцы вошли в воду до подмышек и принялись рубить волны. кавалисты кинулись в море с флангов и проплыли несколько шагов, размахиваясь саблями. Баллисты извергали каменные ядра, а катапульты — огромные дротики и бремна с железными наконечниками. Затем Калигула сел на военный корабль, велел бросить якорь там, куда не долетали ядра, и принялся выкрикивать нелепые угрозы по адресу Нептуна и плевать за борт. Нептун не сделал никаких попыток защитить себя или ответить, если не считать того, что одного солдата ущипнула мар, а другого обожгла медуза. Наконец Калигула приказал трубить отбой и велел солдатам вытереть кровь с мечей и собрать трофеи. Трофеями были морские ракушки на берегу. Каждый солдат должен был набрать их полный шлем и выспать в общую кучу. Затем ракушки рассортировали, запаковали в ящики и отправили в Рим, как доказательство его неслыханной победы. Солдаты сочли все это превосходной забавой, а когда Калигула к тому же выдал в награду по четыре золотых на человека, они приветствовали его оглушительными криками. В знак победы Калигула также выстроил очень высокий маяк, наподобие знаменитого Александрийского маяка, что оказалось великим благом для моряков в этих опасных водах. Затем Калигула повел все войско обратно, вверх по Рейну. Когда мы подошли к Бонну, он отозвал меня в сторону и хмуро шепнул. «Полки так и не были наказаны за оскорбление, которое они мне нанесли, взбунтовавшись против отца, когда меня не было в лагере». — Ты помнишь, мне пришлось вернуться и навести здесь порядок? — Прекрасно, помню, — ответил я. Но ведь это было так давно. Прошло двадцать шесть лет, вряд ли уцелело много солдат из тех, кто служил тогда. Ты и Кассий Херей, пожалуй, единственные ветераны, оставшиеся в живых после того ужасного дня. — Тогда я казню лишь каждого десятого, — сказал Калигула солдатам первого и двадцатого полков было приказано собраться в одном месте причем разрешено из за жаркой погоды оставить оружие в палатках гвардейской кавалерии также приказали явиться туда и взять с собой не только сабли, но и пики я заметил сержанта который судя по возрасту и количеству шрамов вполне мог быть участником битвы при филиппах я спросил сержант ты знаешь меня нет прошу прощения не знаю похоже что ты Экс-консул, я брат Германика, право, никогда не знал, что у него есть брат. Да, я не военный и вообще не очень важная персона. Но я хочу сказать вам, солдатам, одну важную вещь. Держите при себе мечи, когда пойдете днем на сбор. Почему? Если мне будет позволено спросить, потому что вам они могут пригодиться. Вдруг нападут германцы, вдруг еще кто-нибудь? Он пристально посмотрел на меня. И увидел, что я не шучу. Большое спасибо, я передам всем твои слова. Пехотинцев собрали вместе перед трибуналом, и Калигула грозно нахмурись, топая ногой и размахивая руками, обратился к ним с речью. Он начал с того, что напомнил им о некой ночи, ранней осенью, много-много лет тому назад, когда небо было затянуто тучами. Здесь некоторые солдаты стали украдкой проскальзывать прочь через проход, оставшийся между двумя эскадронами кавалерии. Они отправились за оружие. Другие, не тояс, спрятанные под плащами мечи. Калигула должно быть, это заметил, так как внезапно переменил тон прямо посреди фразы и принялся проводить сравнение между теми тяжелыми, к счастью, забытыми временами и теперешним славным, изобильным и победоносным правлением. Ваш маленький дружок стал мужчиной, — сказал он, — и могущественнейшим императором на свете. Даже самый свирепый враг не осмеливается бросать вызов его непобедимым войскам. Тут выскочил вперед мой старый сержант. — Все пропало, цезарь! — вскричал он. — Противник пересек реку Укельна. Триста тысяч человек. Они отправились грабить Льон, а затем они перейдут через Альпы и разграбят им. Никто не поверил этой бессмысленной истории, кроме Калигулы. Он позеленел от страха, спрыгнул с трибунала, схватил поводья, плюхнулся в седло и с быстротой молнии исчез из лагеря. Следом за ним помчал Грум, а Калигула, обернувшись, крикнул ему, — Слава богам, что у меня есть Египет! Там мне ничто не грозит, германцы плохие моряки! Как все смеялись! Но вдогонку за Калигулой поскакал один из полковников и довольно скоро его нагнал. Он заверил императору, что опасность преувеличена. «Реку пересек, — сказал он лишь небольшой отряд, — да его отбросили назад. Наш берег полностью очищен от врага». Калигула остановился в ближайшем городе и отправил в Сенат письмо, сообщая, что все его походы увенчались победой, и он со своим славным войском возвращается в Рим. Калигула сурово упрекал остававшихся дома трусов за то, что они, судя по всему, продолжали вести обычный образ жизни, театры, бани, пиры, в то время как он подвергался жесточайшим невзгодам, ел, пил и спал, как обыкновенный рядовой. Сенаторы не знали, как его умилостивить, ведь, ведь Калигула строго-настрого запретил сенату оказывать ему какие-либо почести по собственному почину, Они все же отрядили к нему посланцев с поздравлениями по поводу его блистательных побед и мольбами поспешить обратно в Рим, где его так не достает. Каллигула страшно рассердился на то, что ему не назначили триумфа, даже вопреки его приказаниям, и на то, что в послании сената его назвали не Юпитер, а всего лишь император Гай Цезарь. Он похлопал по рукояти меча и вскричал «Поспешить обратно!» — Само собой, я поспешу, и вот с этим в руках. Калигула начал приготовление к тройному триумфу — в честь победы над Германией, над Британией и над Нептуном. В качестве британских пленных он мог воспользоваться сыном и его сторонниками, к которым он прибавил команды нескольких британских торговых судов, задержанных в Булоне. Германские пленники у него были. Целых триста человек, настоящих, и самые высокие французы, каких он сумел найти в белокурых париках и германском платье, болтающие между собой на тарабарском, якобы германском языке. Но, как я уже говорил, сенаторы боялись назначить ему официальный триумф, поэтому ему пришлось довольствоваться неофициальным. Калигула въехал в город в том же облачении, в каком скакал через олив в баи И только заступничество Цезонии, которая была разумной женщиной, спасло сенаторов от гибели. Калигула наградил римлян за их прошлые щедрые пожертвования, осыпая их с крыши дворца градом серебряных и золотых монет. Но он прибавил к ним раскаленные железные диски, чтобы напомнить гражданам Рима, что император не простил их за беспорядки в амфитеатре. Солдатам было сказано, что они могут сколько угодно шуметь и бесчинствовать и сколько влезет пить за общественный счет. Они не только воспользовались этим разрешением, но и разграбили множество лавок и сожгли до тла квартал проституток. Порядок не могли восстановить целых десять дней. Это произошло в сентябре. Все то время, что Калигула отсутствовал на Палатинском холме между храмом Кастру и Полукса, И дворцом Калигулы поспешно возводили новый храм, доходивший до самой рыночной площади. Приехав Калигула, превратил храм Кастру и Палукса в вестибюль к новому храму, велев проделать проход между статуями богов. Божественные близнецы и мои превратники, хвастливо говорил Затем Калигула отправил письмо губернатору Греции, с приказом изъятий из храмов. И отослать в Рим все самые известные статуи богов. Он намеревался отсечь им головы и заменить их скульптурными изображениями собственной головы. Больше всего Калигула жаждал заполучить колоссальную статую Юпитера Олимпийского. Он велел построить специальный корабль для ее перевозки. Но перед самым спуском на воду в корабль попала молния. Во всяком случае, такова была официальная версия. Я думаю, что на самом деле суеверная команда сама сожгла корабль. Тут Юпитер Капиталийский раскаялся в своей ссоре с Калигулой. Так Калигула нам сказал. И умолял его вернуться и жить рядом с ним. Калигула ответил ему, что новый храм уже практически закончен. Но поскольку Юпитер так смиренно просит у него прощения, он пойдет на компромисс. Он построит мост над долиной и соединит два холма. И он сделал это. Мост проходил над самой крышей храма, посвященного Августу.